В голову пришла мысль, что одна из таких карт, вполне достоверная, могла попасть в руки Гордонов и Фредерика Тобина или только Тобину. Я спросил Эму: ты сказала, что остров Гардинер когда-то назывался остров Уайт? Да. А есть ли другие острова в округе, которые ранее имели другие названия? Конечно. Первоначально, естественно, все они носили индейские названия. Затем получили голландские или английские. С годами они тоже менялись. Всегда была большая проблема с названиями географических мест в Новом Свете. Некоторые английские капитаны имели только голландские карты, некоторые пользовались картами с неверными названиями островов и рек. Прописание было ужасным, некоторые карты имели пропуски, а иные давали непременно искаженную. Информацию. Я кивнул и спросил, «Давай возьмем, например, остров Робинс или, скажем, остров Плам. Как они назывались во времена Кидда?» «Я не знаю об острове Робинс, но Плам со времен голландцев имел на картах другие, сменяющие друг друга названия». Немного помолчав, Эмма добавила, Архивисты тоже в некотором смысле детективы. Могу я высказать свое предположение? Конечно. Окей, гордоны получили какую-то информацию о сокровищах капитана Кидда или о каких-то других пиратских кладах. А кто-то пронюхал об этом, в результате их и убили. Я права? Похоже. Я обдумываю детали как нашли ли Гордоны сокровища? Не уверен. Она не стала задавать новые вопросы, Спрашивал я, как же Гордоны раскопали информацию? Я не вижу никаких папок с надписью «Карты пиратских сокровищ», правильно? Правильно. Карты этих сокровищ имеются только в сувенирном магазине. Однако в нашем архиве, в других местах исторических обществах хранится множество документов, которые либо никем не прочитаны, либо прочитаны, но их значение не было по достоинству оценено. Понимаешь? Конечно. Она продолжала. Знаешь, Джон, люди, которые копаются в архивах, таких как Государственный архив Лондона или Британский музей, находят новые документы. Эти документы ранее были либо незамечены, либо не поняты. Так что и здесь, и в других собраниях, а также в частных домах могут быть документы о пиратских сокровищах. В частных домах? Да, к минимум раз в год нам дать что-либо найдено в частных владениях. Например, завещания, другие документы. И я предполагаю, только предполагаю, что кто, например, Гордоны, не будучи архивистами профессионалами наткнулись на нечто такое, что Было даже им совершенно непонятно. Карта, например. Да, например, карта, четко указывающая узнаваемые географические точки, дающая приметы, направления, отсчет шагов, направления компасных стрелок и так далее. И если такие люди найдут нечто подобное, они могут смело идти на определенное место и начинать раскопки. Гордоны делали немало археологических раскопок, На пламя. Может быть, они искали сокровища? Сомнений не остается. Как я слышала, они копали яму по всему острову. Похоже, они не знали, где и что искать. Археологические раскопки были просто прикрытием. Это давало им возможность забираться с лопатами в самые заброшенные уголки острова. Не удивлюсь, если и большая работа с архивами также была прикрытием. Почему? Им не было бы дозволено присвоить что-либо найденное на пламя. Эта земля принадлежит государству, поэтому они придумали легенду. Легенду о том, что Том и Джуди Гордоны нашли что-то в архивах, здесь или в Лондоне, что-то со ссылками на деревья капитана Кидда или скалы капитана Кидда. И эта находка якобы привела их к мысли о поиске сокровищ. На самом деле, они уже знали, что сокровища находятся на пламе. Вероятно. Ну, давай рассмотрим все в обратном порядке. Начнем с достоверной карты или записки с точным местом захоронения сокровищ на острове Плам. Предположим, что ты имеешь такую информацию. «Что ты, Эмма Уайнстон, будешь делать?» Она ответила не раздумывая, передам эту информацию властям, ведь это важный исторический документ, и сокровища, если они есть, тоже важны для исторической науки. Если они находятся на пламя, то и местом их находки должен быть определен этот остров. Поступить по-другому значит совершить бесчестный поступок или назвать скандал в науке. История полна лжи обманов и скандалов, начиная с того, как попали туда сокровища. Почему не устроить очередной скандальчик? Нет, если сокровища на чьей-нибудь земле, пусть и государственной, они должны принадлежать владельцу земли. Если бы я обнаружила сокровища, то получила бы вознаграждение. Я улыбнулся. А как бы поступил ты? «Ну, думаю, в духе капитана Кидда задумал бы сделку. Я не раскрывал бы место, обозначенное на карте владельцу земли. Было бы справедливо в обмен на секрет получить свою долю. Даже государство пошло бы на сделку». «Полагаю, это как раз то, чего не сделали гордоны». «Не сделали». Они имели партнера или партнеров более вороватых, чем они сами, вероятно, более опасных. Мы не знаем задумы гордонов, поскольку они мертвы. Мы можем предположить, что они начали с точной информации о местонахождении сокровищ на пламе. А после этого мы видим их расчетливые и тонкие хитрости с историческим обществом Пеконика, с археологическими раскопками, с работой в архивах даже неделю в Государственном архиве Лондона. Все это в целях подготовки, перевоза и перезахоронения сокровищ с земли дяди Сэма на землю гордонов. Эмма согласно покачала головой. И поэтому гордоны купили кусок земли у миссис Уилли место для перезахоронения сокровищ. Скалы капитана Кидда. Так оно и есть. Версия логична. Или я просто сошел с ума? Ты сумасшедший, но версия логична. Я продолжил. Если речь идет о 10 или 20 миллионах долларов, то все должно быть продумано. Действуешь не спеша, уничтожаешь следы еще до того, каких оставил, предвидишь проблемы с историками, археологами и правительством, пытаешься не только разбогатеть, но и стать известным. Ты молод, привлекателен, умен и при деньгах, и не хочешь иметь никаких проблем. Но что-то не сложилось. Это уж точно, на мертвы. Теперь я имел немало ответов, но вопросов оставалось еще больше. На некоторые вопросы ответов нужно не дождаться, поскольку Том и Джуди Гордоны – подобно Вильяму Киду, унесли некоторые секреты с собой в могилу. «Кто же их убил?» — спросила Эмма. «Возможно, партнер или партнеры?» «Я понимаю, но кто?» «Пока не знаю. А ты кого-нибудь подозреваешь?» Она покачала головой, но я думаю, что кого-то она подозревала. Я был готов доверить Эмме массу информации, хотя едва знал ее, не хорошо чувствовал, кому можно доверять. Если же я ошибался и она была участницей заговора, то также не стоило беспокоиться, значит, она и так все знала. И если она расскажет Фредерику Тобину о моих догадках, то чем больше, тем лучше Фредрик Тобин укрывается в очень высокой башне и понадобится много дыма, чтобы выкурить его оттуда. Если кто-то еще, о ком я пока еще не знаю, влечен в преступление, то этот дым может достичь его или ее. Я взвесил свой следующий вопрос и спросил, насколько я понимаю, члены исторического общества Пиконика посещали плам с целью подготовки возможных раскопок, Она утвердительно кивнула. «Был ли среди них Фредрик Тобин?» Она немного поколебалась, видно из привычки сохранять лояльность, и ответила «Да». Он однажды побывал на острове. «А гордоны были его гидами?» «Да». «Ты думаешь, ну, понимаешь, я могу...» поделиться мотивами и методами, но я никогда не говорю вслух о подозреваемых. И очень важно, чтобы ты держала всю информацию в тайне. Она кивнула. Мои мысли вернулись к капитану Кидду. Итак, они повесили его. Повесили. Я встал. Теперь пойдем выпьем.